Бизнес-паломничество деловаров в Израиль. Продолжая традицию бизнес-туров 19-27 октября 2013 года, клуб предпринимателей Деловар совершил паломничество по деловым местам Израиля. За 8 дней мы проехали всю страну и побывали в Тель-Авиве, включая города Яффа и Герцля. На Средиземном море в рамат гане Хайфе, Ханаане на Голландских высотах, горе Хермон. в Древнем городе Дан и на притоке Иордана Дани в Кацарине, Тверии на озере Кинерет, оно уже Галилейское море, Капернауме, его город на Мертвом море, в Иерусалиме пустыне Негев, Тимни и Лати и, наконец, на Красном море. Наверное, проще выразить все это словом везде. Посетили 19 компаний, сеть грузинских ресторанов Деда, и медикал центр, больница, алмазная биржа в Рамадгане, IT-компания, производство счетчиков для воды, гостиничный комплекс, навигаторы и компьютеры для машин, лошадиная ферма «Дубе», предприятие по утилизации электронных отходов, завод фильтров для воды, плантация по выращиванию авокадо в кибуце Амиат, молочная ферма «Эйн Камоним», Разведение косы, заготовление козьего сыра и ресторан. Молочная ферма в Кибуце «Арталь». Молочное производство. Гранатовая винодельня. Рыбная ферма Кибуце «Дан». Винодельня. Фабрика по обработке алмазов. Рыбная ферма кфар Рупин. Производство декоративных рыб. Ферма по производству оливкового масла. Мыло или манчеллы. 19 компаний – это если не считать общение с Джейкобом Нером Давидом, потрясающим предпринимателем-миллионером, отцом семерых детей, который создает и продает стартапы. И если не считать двух встреч с предпринимателями из бизнес-клубов в Хайфе. Конечно, у нас была культурно-развлекательная программа. Купание в Средиземном, Красном, Мертвом и Галилейским морях. Экскурсия по древнему городу Яфа. Обучение верховой езде в стиле вестерн и лошадиная прогулка. Экскурсия по ночной хайфе. Хождение по Дану, притоку Иордана. Хотела сказать купание в Дане, так как самые отважные там даже купались. Но вообще это проблематично, глубина ручья сантиметров 30. Экскурсия по древнему городу Дану и к воротам времен Авраама, им 37 веков. Греческая православная церковь, 12 апостолов, необыкновенный сад вокруг нее. Иерусалим с нашим гидом Тони Барламом – это что-то. Храм гроба на плаче и все прочее. Караван-сарай Хан ха -Рот в пустыне Негев. Бедуинский ужин на бедуинская ночевка. Прогулка на верблюдах по пустыне. Кратер Рамон. Медные шахты Тимна, получившие название копят царя Соломона. Прогулка на яхте по Красному морю с купанием и барбекю. Напомню, что все это мы успели за 8 дней. Свой рассказ об этой поездке я разбила на несколько путевых заметок. Первая из них – «Измеки на небо» с пересадкой в Иерусалиме. Рассказывая об Израиле, невозможно избежать этой темы. С нее и начнем. «Измеки на небо» с пересадкой в Иерусалиме. У Александра Дюма Екатерина Екатерины Медичи из умирающей династии Валуа наставляет своего сына короля Генриха III. «Сын мой, при каждом разочаровании, при каждом несчастье, при каждом бедствии, которое вас постигнут, виновник которых вам останется неизвестным, не ищите, не сомневайтесь, не задавайте себе вопросов, это ни к чему». Воскликните это Генрих Наварский, и вы можете быть уверены, что попадете в цель. Многое из того, что удивляет в Израиле, кажется необыкновенным. Законы бизнеса, действующие с точностью да наоборот – Все это связано с одной единственной причиной. Израиль – центр трех религий, их сердце. Это прежде всего делает страну уникальной и совершенно не похожей на другие. Израиль имеет древнейшую историю. Первыми на этой территории появились еще неандертальцы. Люди – гомо-сапиенс, другого вида. По последним данным, они не уступали интеллектом нашим предкам, а, возможно, и превосходили их. Объем мозга у них был больше нашего. Потом, 75 тысяч лет назад, пришли люди современного типа. Так как интеллект в те времена еще не вошел в моду, они перебили несчастных неандертальцев. Потом Израиль, точнее его территория, входил в ареал древнейшей натуфийской культуры 8-10 тысячелетий до нашей эры. Потом земли находились под управлением Древнего Египта. И только потом началась вся эта заварушка, когда Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду, Вообще, у всех трех мировых религий достаточно много общего, чтобы они могли найти общий язык. Вопрос лишь в том, что едва ли это кому-нибудь нужно. Сказано «разделяй и властвуй». Кстати, и эту фразу иногда приписывают Екатерине Медичи. Итак, представители трех мировых религий – иудеи, и христиане и мусульмане – признают Ветхий Завет как священное писание как основу основ. Ветхий Завет – это забавная такая книга. Если вы ее когда-нибудь читали, то, например, вы знаете, что у зайца копыта не раздвоены. И точно знаете, как именно надо разделывать быка, чтобы он был угоден Богу. Еще вы знаете, что Авраам, его потомками были Моисей, Иисус Христос и Мухаммед, был необыкновенный человек. Жил он примерно в 20 веке до нашей эры, Умер от старости в возрасте 175 лет. Был на короткий ноге с Богом и женат на своей сводной сестре Саре. У них один отец. Причем, когда ему было выгодно, он говорил, что Сара – его жена. А если это было опасно, надо сказать, что Сара была очень красивой женщиной и часто нравилась мужчинам, которые в те дикие времена могли попросту Авраама убить. Тогда он говорил, что она его сестра. Заметьте, что и то, и другое было правдой. Так вот, в Сару влюблялись, женились на ней, полагая, что Авраам – ее брат. А Аврааму за это, как брату по древним обычаям, перепадало то скот, то золото. Потом новоиспеченному супругу являлся разгневанный Господь и устраивал разнос, так как Сара уже была замужем, и, следовательно, на ней больше нельзя было жениться. Заметьте, Бог это делал всегда после свадьбы и когда Авраам уже получил дары, хотя ничто не мешало ему предупредить жениха до свадьбы и до получения даров. Но похоже, что они так условились с Авраамом. Так вот, новый муж узнавал от Бога, что Сара, оказывается, уже была замужем, Она возвращалась к Аврааму, а скот и золото тоже оставались у него, видимо, как у пострадавшей стороны. Потом какой-нибудь фараон снова влюблялся в Сару, Авраам опять делался ее братом, и фараон снова брал ее в жены. Бог гневался, и, в общем, вся история повторялась. Так Авраам, человек, судя по всему, не глупый и осторожный, потихоньку богател. И вообще, Ветхий Завет содержит много таких забавных историй. Например, историю про Садома-Гамору. которую стоило бы перечитать законодателям некоторых европейских стран. В Ветхом Завете сказано, что Бог задумал уничтожить эти города за то, что там, говоря современным языком, практиковались однополые браки. Но Авраам, зная планы Бога, говорил ему, что нечестно уничтожать города полностью, ведь там живут помимо садомитов еще и праведники. Например, там живет его племянник Лот с женой и двумя дочерьми. Тогда Бог сказал Окей, послал ангелов предупредить Лота, чтобы он ушел из Содома накануне его разрушения. Ангелы предупредили, но поставили одно условие. Когда Лот с домочадцами будут уходить, им нельзя оборачиваться и смотреть на разрушаемый город под страхом смерти. Однако жена Лота, наверняка движимая исключительно научным интересом, ей хотелось понять, как именно разрушить Содом, обернулась и обратилась в соляной столб. Мы видели этот столб в Израиле возле Мертвого моря, он там так и стоит. Да, что стало с праведником Лотом? Все у него было хорошо. Он благополучно выжил, обе его дочери забеременели и родили от него детишек. Иными словами, если вы читали Ветхий Завет, то, во-первых, обладаете массой весьма сомнительных с научной точки зрения и абсолютно неприменимых в жизни знаний, а, во-вторых, вы, наверное, обладаете крепкой психикой. И достаточно терпимых, мягко говоря, эротической литературе, содержащей сцены садомии, насилия, пропагандирующей классовую нетерпимость, жестокое обращение с животными и прочее, потому что иначе эту книгу достаточно трудно читать, если подобное вас возмущает, отталкивает или негативно действует на психику. Лично я, начав ее читать в 14 лет, дошла ровно до того места, где было сказано, что заяц — копытное животное. Это пошло вразрез с моими тогдашними представлениями как о зайцах, так и о литературе, которой следует уделять время. Поэтому я отложила эту книгу лет на 20. Впрочем, по современной возрастной классификации информационной продукции «Веткий завет» по меткому замечанию Татьяны Толстой потянет как раз на 35+. Вот эта забавная книга, имеющая, впрочем, интерес с исторической точки зрения, сегодня, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, когда я пишу свои тексты на компьютере и отправляю их читателям через интернет, а они получают их в разных уголках планеты, продолжает оставаться основой, базой идеологии миллионов людей, которые, впрочем, об этом далеко не всегда знают, так как далеко не все, называющие себя христианами, мусульманами или иудеями, читали Ветхий Завет. Помимо прочего, мало применимого в современной жизни, Ветхий Завет говорит нам еще и о том, что Бог должен послать на Землю Мессию, Ну, как бы себя или своего сына или их общего духа, не неважно, потому что идеология одна. И вот с этого момента начинаются различия у трех мировых религий. Грубо говоря, иудеи откалываются первыми. Они думают, что Мессию еще только должны прислать, и они его ждут. Их главный кодекс Тора составлен при участии Моисея примерно в 13 веке до нашей эры. Он забрался на гору Синай, где Бог дал ему кодекс правил, высеченный на камне. А мусульмане и христиане не отрицают всей истории с Моисеем. Просто они думают, что Мессия уже приходил, и кодекс Моисея давно отменил. Только с точки зрения христиан Мессией был Иисус Христос, родившийся в первом веке до нашей эры. А с точки зрения мусульман Иисус Христос не был Мессией, а был лишь одним из ста или двухсот пророков, которых Бог посылал на землю, пророком местного значения, посланным только евреям. И его заповеди – промежуточный кодекс правил. А вот самый главный, последний пророк, жил через 500 лет после Иисуса, и господин пророков Мухаммед, именно он тот самый Мессия. Христиане полагают, что Мухаммед лжепророк, о чем предупредила Библия. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Это весьма досадная путаница, породившая много войн, убийств и вообще смерти мирных жителей, возникла, разумеется, на основе Ветхого Завета, Ребята, которые его писали, не потрудились написать точнее. Но что можно требовать от людей, которые думали, что заяц – это копытное животное, а лот – праведник? Что же мы имеем сегодня в сухом остатке? А вот что. Иудеи полагают, что Моисей дал нам Тору, которая является главным законом. Они знают, что должен прийти на землю Мессии и ждут его. Христиане дождались Мессию, им был Иисус Христос. И главный кодекс правил – заповеди Нового Завета. которые отменяют заповеди Ветхого Завета и обязательно к исполнению, в том числе иудеями и мусульманами. А мусульмане тоже дождались Мессии, но им был Мухаммед, посланный Богом ко всем людям на земле, а не только к евреям, как Христос. Его шариат, кодекс правил, отменяет все ранее существовавшие шариаты, Евангелие и Тору, и является обязательным для иудеев и для христиан, которые тоже должны его принять. Да, про Иисуса все, наверное, все знают. А про Мухаммеда можно сказать, что он не умел читать и писать. Вероятно, ему было не до этого, потому что у него было 23 жены. И он тоже совершал разные чудеса. Получал воду из пальца, умножал хлеба и даже делил луну. Зачем он делил луну? Я, увы, не знаю, могу только догадываться, что, очевидно, с той же целью, с которой Иисус Христос ходил по воде. А главное его чудо – Коран. Конечно, Коран явился Мухаммеду, когда тот уже был 23 раза женат. Когда Мухаммед узнал, что можно иметь не более четырех жен, было уже слишком поздно. Все три религии – иудаизм, христианство и ислам – имеют одну общую главную проблему. Они все считают, что их вера самая правильная и единая для всех людей, и что все люди обязаны ее придерживаться. Долгое время даже считалось, что если кто-то не разделяет именно такой веры, то его и убить не грех. Впрочем, и сейчас еще есть приверженцы разных религий, которые именно так и думают. Причем же здесь Израиль? А Израиль тут вот причем. Ветхий Завет написан на древнееврейском языке, в тех краях, и повествует о людях, которые там жили. Моисей получил свои заповеди, которые тоже являются частью Ветхого Завета, от Бога на горе Синай, тоже в тех же краях. Это территория Египта, но оттуда до Израиля, ближе, чем от Москвы до Рязани. Иисус Христос в тех краях родился и умер. С Мухаммедом и вовсе вышла забавная история. Ночью, когда он мирно спал в 619 году в Мекке, на территории Саудовской Аравии, к нему прилетел Бурак. Это такая добрая лошадь с головой человека и крыльями. И отвоз его в Иерусалим. Там Мухаммед с Храмовой горы вознесся на небо и пообщался с Богом, и тем же манером вернулся в Мекку. Когда рассказал, не поверили. В этой истории меня больше всего беспокоит вопрос, почему Мухаммед не мог вознестись на небо прямо из Мекки. а пришлось для этого лететь на странной лошади в Иерусалим. Но я нигде не нашла ответа. Мухаммед в VI-VII веках, конечно, хорошо знал и христианство, и иудаизм. И если допустить мысль, что он сам мог выбирать, откуда ему возноситься на небо, то, наверное, ему стоило бы выбрать именно храмовую гору в Иерусалиме. Но мы же исходим из предположения, что он не сам принимал такое решение. Тогда непонятно. В общем говоря, современным языком летела змейки на небо с пересадкой в Иерусалиме. А так как это очень значимое событие в жизни Мухаммеда, вот он тогда все и понял, Иерусалим оказался центром и третьей религии. И на месте вознесения Мухаммеда на небо стоит вторая по значимости мечеть в мире. Еще добавлю, что если бы этого всего не было на самом деле, Ветхого Завета, Авраама, Иисуса Христа, Мухаммеда, Храмовой горы, то все равно нашелся бы тот, кто все это придумал. потому что на всем этом делается отличный бизнес. Такой бизнес, по сравнению с которым все, о чем я тут рассказываю и что мы говорим на встречах деловара, просто ничто. Даже не мышиная, а мушиная возня. 850 Израилей. Итак так всё началось с неандертальцев. Потом появился Авраам и затеял историю, которую мы обсуждали выше, и которую, собственно, во всех тонкостях описывает Ветхий Завет. Наверное, все ветхозаветные события происходили на самом деле. И Содом, и Гамора, и Ной с его ковчегом, все это было. Хотя, конечно, не совсем так, как могло показаться людям, которые не понимали, от чего гремит гром, кто живет на горе и почему случаются извержения вулканов. А уж до понимания природы метеоритов или землетрясений в те времена еще было совсем далеко, и ничего, кроме священного ужаса и мысли о каре Господней, такие события вызывать не могли. Если за жизнь древнего человека гром гремел десятки или сотни раз, то ведь метеориты или землетрясения человека вовсе мог ни разу не увидеть. И книг еще не было, которые могли бы поведать, что такое случалось прежде. И письменности, чтобы описать хотя бы так, как описал 18-летний плений-младший гибель Помпеи. И это происходило как будто впервые, как нечто невероятное, чему люди даже приблизительно объяснений не находили. и не могли сопоставить с собственным прошлым опытом, не находили объяснений и в прошлом опыте живущего старшего поколения. Они думали, что произошло нечто из ряда вон выходящее, просто все потемнело, загремело, потом посветлело, а все лежат мертвые. Те, кто выжил, искренне думают, что им, праведникам, сохранили жизнь. И вот этот опыт тогдашних людей и отражен ими в Ветхом Завете и объясняет так, как могли объяснить они – которым было трудно понять, почему вдруг с неба посыпались огненные шары и снесли с лица земли пару-тройку городов. Объяснение могло быть только сказочным, сверхъестественным. Мешалось что-то потустороннее, навело свой порядок. Представьте, что вы, например, сидите дома один, за компьютером, совершенно трезвый и не после вчерашнего. И вдруг у вас над головой пролетает табуретка. Описывает круг по комнате и снова пролетает у вас над головой. Вы видите такое впервые, никогда не слышали, что так бывает. И это противоречит всему, что вы знаете о табуретках. Как вы объясните? Ну как же еще, конечно, это барабашка. Дальше, после Авраама, Моисея, Иисуса Христа, на территорию Палестины пришли римляне. Они разрушили знаменитый Иерусалимский храм, от которого осталась только та самая Стена Плача. Потом Палестина стала провинцией Византии. Примерно тогда же началась вся история Мухаммеда, и Израиль оказался центром очередной последней ли религии. Потом его завоевала Персия, потом опять Византия. Мухаммед, надо сказать, не дремал. Если после смерти Христа христианство еще долго оставалось маленькой разобщенной сектой, которую преследовали и уничтожали в разных странах, то к моменту смерти Мухаммеда весь аравийский полуостров был обращен в ислам. А после его смерти. Последователи покорили огромные африканские и азиатские территории, распространяя ислам, а в праздничном наборе — свой язык и культуру. Тогда Палестину и захватили мусульмане. Но как раз к этому времени христианство укрепило свои позиции в Европе, и рыцари-крестоносцы, столь славно описанные Вальтером Скоттом, ринулись отбирать святую землю. Отобрали. Но затем мусульмане завоевали ее опять, а потом крестоносцы снова отобрали. Так оно и было по кругу, пока, наконец, 500 лет назад туда не пришла Османская империя и не восстановила относительный мир на долгие годы. Потом была Первая мировая война, в результате которой Великобритания добилась мандата на управление Палестиной. И вот только в середине XX века, 14 мая 1948 года, было провозглашено создание независимого еврейского государства Израиль. То есть этому государству всего-то 65 лет. Несмотря на древнюю историю, это очень молодая страна. Нет, конечно, Российская Федерация еще моложе. Дмитрий Медведев утверждает, что нам только 20 лет. Но все же, оставив в стороне нюансы, мы живем на земле наших предков, говорим на одном с ними языке и даже придерживаемся одной религии. Ну, То есть мы в центральной части России придерживаемся православия, а мы в Казани – ислама. У нас есть и иудеи, и католики, а после советской власти мы все еще и атеисты. И так уже много веков. А в Израиле большая часть живущих – мигранты в определенном поколении. Они имеют второй родной язык, кроме иврита, и вторую родину, откуда родом они или их родители. Если вы живете в центре Москвы, то каждое утро просыпаетесь под звон колоколов. А если вы живете в Казани или, например, набережных Челнах, у вас будет азан с минаретов. В Иерусалиме и в Тель-Авиве все это происходит одновременно или, может быть, последовательно. Заканчивается азан, начинают звонить колокола. И даже если вы забыли, что находитесь в центре всех мировых религий, вам напомнят – найдутся добрые люди. Вы даже прочитаете на стенах, что во избежание летального исхода не стоит фотографировать во время шаббата. Шабат — это тот самый седьмой день, когда Бог отдыхал после сотворения мира. И настоящие ортодоксальные иудеи тоже добровольно-принудительно отдыхают, то есть не могут даже нажать кнопку лифта, потому что это работа. Христианам проще. Христос велел работать, когда есть такая необходимость. Поэтому и ездить на лифте, и фотографировать по выходным дозволяется. Но я остановилась на том, что страна очень молодая. 14 мая 1948 года было провозглашено создание независимого еврейского государства Израиль, 15 мая 1948 года, то есть на следующий день, Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания объявили Израилю войну. В состоянии войны Израиль с тех пор пребывает постоянно. Но это не значит, что там постоянно стреляют и взрывают. Как раз это случается там не чаще, чем в России. Просто в отличие от России, Израиль все время на чеку, постоянно готов к войне, и это там ощущается. Для россиян это нереально звучит, война началась. Сложно себе представить. Просыпаетесь вы утром, например, 20 января на работу. Конечно, настроение ужасное. Понедельник, каникулы закончились. Зевая, идете на кухню делать себе чашечку кофе. Включаете телевизор. И вдруг слышите обращение Путина к народу. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота. К вам обращаюсь я, друзья мои.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 По крайней мере, такой, какой она была. Вы не знаете даже, что теперь делать. Надо ли заваривать кофе, вставать на работу, ехать по пробкам в свой офис и торговать чайниками. Или сейчас объявят мобилизацию, надо бежать в военкомат. То есть что вообще делать там? Я когда-то бабушку свою спрашивала, когда она еще что-то помнила. А что-то делала, когда узнала, что война? Бабушка, которая пережила революцию, гражданскую войну и всякие там финские, японские, китайские войны, отвечала так, мы бежали. Я, куда бежали? Она, я уже не помню, куда. Я помню, что мы бежали по улице. Вот в Израиле это просто норма жизни. Там никто не станет бегать по улице. Ну да, война началась, бывает, опять не вовремя. Но все знают, что делать. Там не пишут на стенах. Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Мирные жители и так хорошо знают, какая именно сторона улиц в их городе наименее опасна при обстреле. Они знают это так же хорошо, как мы знаем, где находится, например, ближайшая булочная. И узнают они об этом примерно в таком же возрасте. Вот это значит война. Собственно, в этих первых двух заметках я постаралась обрисовать то, что сильнее всего отличает Израиль от России, и что влияет на все сферы жизни и делает их не такими, какие они в России. Может быть, стоило еще упомянуть, что страна очень маленькая. То есть, когда я ранее говорила о том, что Германия маленькая страна, я еще плохо себе представляла, что такое маленькая страна. Маленькая страна – это Израиль. Там от одной дальней точки страны, голландских высот, до другой – Эйлата – около 300-400 километров. То есть примерно столько же, сколько у меня от квартиры до дачи. Для сравнения, территория Израиля – 20 тысяч квадратных километров. Германии – 357 тысяч квадратных километров, России – 17 миллионов квадратных километров. Иными словами, на территории России поместятся 850 Израилей или 48 Германий, или 24 Германии и еще 425 Израилей. Возможно, стоило бы упомянуть климат и горно-пустынный ландшафт и четыре моря, из которых два при ближайшем рассмотрении оказываются озерами. Но все это меньше отличает Израиль от России и израильтян от россиян, чем то, о чем я рассказала выше. Президента Израиля слышала такую байку, что однажды один американский президент, вроде бы Труман, позавидовал президенту Израиля. Легко, наверное, управлять такой маленькой страной. Да, конечно, у нас всего несколько миллионов человек, ответил президент Израиля, но зато каждый президент. Не знаю, было ли это на самом деле. Не знаю, что имел в виду президент Израиля. Но, пожалуй, более точно охарактеризовать израильский народ было бы сложно. Израильтяне от россиян отличаются невероятно. Я подозреваю, что американцы менталитетом больше похожи на нас, чем на израильтян. Причем даже те отличаются, которые выросли в Советском Союзе и без году недели, как стали израильтянами. Различий много, но самых главных, бросающихся в глаза, пожалуй, два. Во-первых, они патриоты, страстные, в том смысле, что любят свою страну, свой народ, уважают свое правительство и готовы все это защищать. При этом там ведь очень разные национальности. Люди занимаются разными вещами, работают в разных сферах, но это все их объединяет. В первый же день мы пообщались с Гором Агнисяном, предпринимателем, владельцем сети грузинских ресторанов «Деда», «Мама» по-грузински. армянинам и евреям, выходцем из СССР и патриотам Израиля. Он служил в израильской армии, участвует во всех учениях, все мужчины моложе определенного возраста раз в год участвуют в учениях и готов защищать страну с оружием, если это придется. Он сказал так «Израиль – моя родина, Армения – моя историческая родина, а за Россию мы болеем по определению, даже не знаю почему». Заметьте, что не каждый русский и далеко не каждый россиянин скажет вам, что болеет за Россию. У нас теперь это стало даже как-то немного неприлично. В интеллигентном обществе, да и во всяком другом, безопаснее ругать Россию и русских. И чиновников, конечно. По крайней мере, так вы гарантированно не испортите впечатление о себе и вполне сольетесь серой массой. У израильтян в порядке вещей быть патриотом и любить свою страну и свой народ и уважать свое правительство. Почему? Потому что оно особенно хорошо? Вряд ли. Они так не считают. И даже приводят примеры, подтверждающие обратное. Просто потому, что оно израильское, они – израильтяне. Потому что они его выбрали, они за него отвечают. А если оно плохое, значит, они плохо выбрали. И когда они говорят даже о недостатках, например, о недостаточной заботе об инвалидах, то говорят, не чиновники не доработали, а у нас тут недоработка. Вот в этом, наверное, смысле они все президенты, они берут ответственность на себя. И это удивительно, насколько все они в этом похожи, и предприниматели, и их сотрудники. А во-вторых, они не считают, что им кто-то что-то должен. Они ни в каком возрасте, даже в пенсионном, ни в каком состоянии, даже будучи инвалидами, не считают, что государство им что-то должно. Они, наоборот, считают своим долгом на государство работать и что-то ему дать. Впрочем, я вообще пока не встречала другой народ, настолько свято убежденный в том, что государство должно кормить их с ложечки, как русские. Это может быть самая большая проблема русского народа, избавившись от которой он, безусловно, станет жить лучше. Сначала конкретный человек, а за ним и весь народ. Вера в царя-батюшку, в генсека, президента или просто хорошего парня, который придет и все сделает. А мы пока посидим на печи и поругаемся, что медленно идет. А если он не приходит и не помогает, то что-то неправильно. У нас даже предприниматели считают, что им должны помогать, выдавать субсидии, снижать ставки аренды. Чего уж тогда хотеть от других людей. Мы были на заводе в Израиле, который занимается утилизацией отслужившей свой век электронных устройств. Там работают только инвалиды. И создало такой завод не государство. Его создал предприниматель, у которого родился ребенок-аутист. Он подумал сразу про других инвалидов, как же они живут, как работают, чем зарабатывают на жизнь. Он задался целью создать предприятие, где смогут работать инвалиды и зарабатывать на жизнь. Мы думали, конечно, что такому заводу помогает государство. Мы не спрашивали, помогает оно или нет. Мы спросили, чем конкретно помогает. Представьте себе, ничем. Вообще. Нам ответили так. до да у вас в России гораздо лучше разработаны законы, помогающие инвалидам, чем у нас. В Израиле таких программ в помине нет и никогда не было. Никаких льгот по налогам. Если у вас работают инвалиды, вы не получаете. Вы будете в таком положении, как если наберете на работу здоровых людей. Просто частный предприниматель, конкретный израильтянин, сам об этом подумал, взял и создал такое предприятие. Завод еще не окупил вложений. Ему пока 5 или 6 лет. Но он уже приносит прибыль и стабильно выплачивает зарплаты сотрудникам, которые все – инвалиды. У нас говорят, что в России плохое государство, которое не помогает инвалидам. А там просто берут и помогают им. Вот и получается, что в целом в Израиле инвалидам намного лучше живется, потому что люди что-то делают, а не жалуются на то, как все плохо. То есть почему-то там поселились взрослые люди с ответственной жизненной позиции, которые не верят в Деда Мороза. Может быть, климат мешает? Если вы будете критиковать государство, в России вам просто поддакнут, а в Израиле на вас обидится. Для них критика государства означает, что они где-то не доработали. Государство — это они, каждый президент. Там люди понимают, что чиновники — такие же люди, родившиеся в том же народе, воспитанные мамой и папой из этого народа, выученные в школе этим народом, вылеченные в больнице этим народом и поставленные на должность все тем же народом. Поэтому если они плохие, это прямой камень в наш огород. Это значит, что мы такие, не марсиане плохие, не американцы. В России чиновники воспринимаются как люди особой касты и национальности, не имеющие ничего общего с местным населением. У нас бытует удивительная по своей наивности, если не сказать сильнее мнение, что если взять всех чиновников и поменять их на других русских людей, то все сразу станет хорошо. Там так не думают, поэтому не обижайте при израильтянах, да и при немцах тоже, их президентов и чиновников. Вы этим их самих обижаете, и они это в отличие от нас понимают. Вот такие пироги с капустой. Естественный отбор в Израиле. Замечали ли вы, что евреи, как правило, умные люди? Я это замечала еще со школы, что не еврей, то отличник. Но никогда не могла объяснить. А теперь, кажется, я знаю, в чем дело. Так как в Израиле идет война, там есть настоящие минные поля. Их никто не обезвреживает, их огораживают двойным слоем колючей проволоки и вешают таблички «Осторожно, мины!». Почему их не разминируют? Вопрос, который нас беспокоил больше всего. Наш гид Тони Барлам объяснял это тем, что саперы стоят слишком дорого. Так проще. Но ведь люди все равно же могут туда попасть, особенно дети, беспокоились мы. «Так оно два-три раза в год и происходит», — подтвердил Тони наше опасение. «Несмотря на метры колючей проволоки и предупреждающие таблички на каждом шагу, обязательно находится идиот, который туда полезет. И едем мы на нашем автобусе по голландским высотам вдоль бесконечных парей, обтянутых колючей проволокой с желтыми табличками. И грешным делом ловлю себя на мысли, что, может быть, и в России стоило бы местами сделать такие поля». Кибуцы. Если вы думаете, что колхозов больше не существует, то вы заблуждаетесь. Если вы думаете, что люди не хотят работать в колхозах, то вы заблуждаетесь. И, наконец, если вы думаете, что колхоз — это неэффективный способ организации сельского хозяйства, вы снова заблуждаетесь. По крайней мере, мы все предприниматели из Москвы, Праги, Омска, Красноярска, Владимира, отправляясь в этот бизнес-тур по Израилю, заблуждались все три раза. Кибуц – это сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равностью потребления. То есть, по сути, это то же самое, что колхоз, только в Израиле. Кибуцы существуют, развиваются, и в отличие от частного фермерства, их в Израиле много. Хотя в последнее время в Израиле есть тенденция, что дети кибуцников не хотят расставаться в кибуцах, а уезжают в города. Только при этом объем производимой Израилем сельскохозяйственной продукции за последние 10 лет все равно вырос на 26%. Одно из экономических чудес Израиля сельское хозяйство. Наличие его там само по себе удивительно, так как Израиль это более чем на 50% пустыни. Только 20% земли пригодно для ведения сельского хозяйства в естественных условиях. На сегодня Израиль обеспечивает свои потребности в продуктах на 95%, импортируя лишь кофе, какао, сахар и зерно. Остальные продукты Израиль экспортирует и продает по всему миру, по некоторым из них являясь мировым лидером. Между тем, пустыни это когда нет воды, рек, озер, дождей и почвы, то есть всего того, что нужно для ведения сельского хозяйства. Зато есть песок, камни, палящее солнце – то есть все то, что мешает вести сельское хозяйство. И вот на эту землю, точнее, на этот песок, в начале 20 века, когда сельское хозяйство там было примерно в таком же состоянии, как в России сегодня, начинают приезжать евреи из Европы, которые во многих поколениях были европейцами. В Израиле было несколько больших волн притока населения, репатриация, то есть возвращение тех, кто уехал. В начале 20 века, а затем в конце 30-х годов, из-за разгула нацизма и погромов в Европе, а затем, когда разрешили уезжать русским евреям из СССР. И первые волны как раз совпали с тем периодом, когда в России заговорили о новой передовой форме организации сельского хозяйства, о колхозах. И, конечно, израильтяне начинают строить сельское хозяйство по последнему слову науки, то есть именно колхозы. Благо, что уже с первой волны туда приезжают евреи из России, привозя новомодные тенденции. Получается, что в одно и то же время в России и в Израиле начинают строиться колхозы. Разница есть. В России их строят русские, в Израиле — евреи. В России уникальная плодородная земля, местами чернозем, большие запасы воды. А в Израиле пустыни, много песка и огромный дефицит воды. И еще Россия строят не с нуля. На тот момент эта страна с передовым в мире опытом ведения сельского хозяйства. А Израиль практически с нуля. Что же получается в результате? В России в результате получается много хороших анекдотов. Например, девочка спрашивает Хрущева, «Дяденька, а правда ли папа говорит, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство?» А Хрущев отвечает, «Передай своему папе, что я сажаю не только кукурузу». Или в России есть четыре препятствия для успешного ведения сельского хозяйства. Это зима, весна, лето и осень. Анекдоты получаются замечательные. А вот сельское хозяйство, увы, развалено полностью. И винят в этом именно колхозы, дескать, придумали неправильную систему. В Израиле результат получается совсем другой. Там вдруг возникает передовое в мире сельское хозяйство. Израильские колхозники привозили машинами и вагонами землю, сыпали ее там, где веками лежал только песок. Огромные территории и поля засыпали привезенной землей. Проводили трубы, по которым пускали воду для полива. а так как воды не хватало, изобрели две вещи. Во-первых, начали применять капельный полив, когда не пару ведер на дерево, а вот ему хватит, а ровно то количество воды, которое дереву нужно, чтобы оно давало максимальный урожай. По земле приложили трубы, в них сделали отверстия возле каждого деревца, через которые капала постоянно вода. А во-вторых, стали использовать отходы воды, то есть воду, которой, например, мыли животных. Вода, непригодная для пищи, оказалась вполне пригодной для полива. Получились искусственные оазисы. Оазис — это такое место в пустыне, где есть вода, ручей или речка. Там сразу же появляются растения, со временем они отмирают, гниют, образуется почва, на ней заводятся новые растения, растения создают тени прохладу, туда прилетают птички, словом, жизнь начинает кипеть. Израильтяне включили полив, и жизнь в кибуцах закипела. Вскоре с одного поля стали собирать четыре урожая в год. Тут уже климат сыграл им на руку. В России несложно собрать один урожай, а в Израиле можно собирать четыре, так как там круглый год все растет и цветет. Да, конечно, в пустыне не нравилось не только растениям, но и животным, в частности, коровам. Жара, солнце, воды нет, травы нет, песок. Искусственный оазис решил часть проблемы. Дальше построили коровники. У них только крыша, которая держится на вертикальных балках. Стен нет, так прохладнее. Под крышами прикреплены огромные вентиляторы, которые гоняют воздух. Словом, трава растет, пить дают, тепло, коровы быстро облюбовали новое место. Сейчас в Израиле лучшие в мире показатели по производству молока на одну корову. Израиль – один из мировых лидеров по поставкам цитрусовых, авокадо, фиников, манго и киви. А еще там растет виноград, виноделие достигло мировых масштабов, и израильское вино за последние 10 лет стало существенно лучше. Бананы, яблоки, груши, черешни, персики, клубника, зерновые культуры, хлопок и все остальное тоже. Мы побеседовали с членом кибуца, который расположен на голландских высотах. Любой член кибуца – это совладелец кибуца, который владеет им в равных долях с другими членами и распоряжается имуществом, сообща с другими. Нельзя забрать свою долю и уйти из кибуца. Уйти можно только без всего. То есть пока человек в кибуце, он его совладелец, и у него есть доля. А если он ушел, то просто лишился и доли, и права голосом. При этом у членов кибуца нет или практически нет собственности. Все, что они производят, принадлежит кибуцу. У них нет даже холодильника и продуктов питания, они не готовят. В кибуцах есть столовые. В большом доме посреди поселения стоит кухня и столовая. Туда все члены кибуцы и их дети приходят на завтрак, на обед и на ужин. Там готовят еду из продуктов, которые произвел кибуц. Если, допустим, одному из членов кибуца не нравится еда, которую там готовят, у него есть два способа, как себя повести. Во-первых, как говорила моя бабушка, он может есть через «не хочу». Во-вторых, он может инициировать собрание совета кибуца, поднять вопрос. Совет может пригласить поваров, попросить их готовить вкуснее или взять на работу других поваров. Если, например, кибуц выращивает яблоки, ни один член кибуца не может сорвать яблочко или даже подобрать упавшее. В столовую кибуца завезут сколько-то яблок, и там можно их есть сколько угодно. За подобранное в саду яблоко могут выгнать из кибуца. Это строго запрещается. Когда ребенок просыпается, у нас мама его кормит манной кашей, а потом ведет в садик. Там дети просыпаются и идут завтракать в столовку, а потом в садик или в школу. Причем они в столовой обедают и ужинают. Домой приходят только спать. И то в разных кибуцах по-разному. Тот член кибуца, который нам все это рассказывал, говорил, что в его детстве он дома спал только с субботы на воскресенье. Остальное время дети жили, отдельно от родителей. Совсем рядом, в одной деревне, но отдельно. И виделись они очень мало. Почти как в советские времена пятидневка в детском саду. Мы большую часть ночей в Израиле ночевали в кибуцах, как туристы. Там всегда есть домики, которые, как отели, сдаются туристам. Там отдыхают сами израильтяне-горожане. И иностранцы тоже, если знают о такой возможности. Это дешевле, чем в отеле, но не менее уютно. Как и в отеле, в стоимости номера входит завтрак. Мы завтракали в столовой, где с нами за столиками сидели все члены кибуца и их дети. Далее, допустим, израильтянин 35 лет с семьей решает стать членом кибуца. Он подает заявление о том, что хочет вступить. Например, у него высшее образование, он очень хороший агроном и даже имеет свои изобретения, и, конечно, совет решает его принять. Он и его жена становятся членами кибуцы, и его совладельцами в равных долях с остальными. Допустим, жена горожанка, и ее изнеженные пальцы не знали игл. У нее нет никакого образования, она не умеет ухаживать за скотиной и за растениями. Тогда она может в деревне заниматься неквалифицированным дешевым трудом. Например, она может мыть посуду в столовой. И они начинают работать. Он как ценный агроном, она как посудомойка. Допустим, у них двое детей. Один ходит в сад, а другой в школу. И вот эта семья из четырех человек вступает в кибуц. Что это значит? Им бесплатно дают дом, еду в столовый, сад, школу, здравоохранение. То есть за все это платит кибуц. Причем в плане здравоохранения это значит, что совершенно бесплатно и зубы вставят, а не дай бог, рак вылечат. Муж и жена работают в кибуце и еще получают зарплату. Допустим, реально он зарабатывает 3000 евро, а она 500 евро. Итого 3500 евро на семью. Только кибуц денег им не отдаст. Помните, сельскохозяйственная коммуна, характеризующаяся общностью имущества и равностью потребления. Все члены кибуца имеют равную зарплату и и посудомойка. Например, в том кибуце, член которого посвящал нас во все эти нюансы, Зарплата составляет 700 евро. То есть наша семья реально получает 1400 евро каждый месяц, хотя зарабатывает на целых 3500 евро. Разница 2100 евро идет в копилку кибуца. При этом кибуц оплачивает почти все – школу, сады, питание, жилье, здоровье. Людям не надо покупать машину, у ворот кибуца стоит 50 новеньких, одинаковых автомобилей одного цвета. Бери любой и езжай куда хочешь, кибуц все оплачивает. На 1400 евро семье надо купить, во-первых, одежду. Но израильтяне люди очень простые, там никто не носит вечерних платьев и каблуков. У всех есть кроксы, шорты и две футболки. И этого, в общем, хватает на несколько лет. Во-вторых, деньги тратят на развлечения. Можно, например, купить собаку, чтобы она вас водила на прогулку по два раза в день. Там вообще кормится много собак при кибуцах, то ли бездомных, то ли домашних. В столовых их подкармливают. но вдруг вы захотели соригинальничать и купить, скажем, китайскую голую хохлатую собаку. Ее вы оплачиваете из своих 1400. В-третьих, на эти деньги вы можете поехать за границу на время законного отпуска, который составляет две недели в году. В-четвертых, самое главное, деньги или их часть люди откладывают. На них можно, например, оплатить обучение в институте. Кибуц оплачивает только школу. Допустим, прошло 15 лет, ему с женой все еще не старые люди, им по 50. Но если они поработали достаточный срок, то имеют право отдыхать, и получать пенсию. Они не могут получать и пенсию, и зарплату, нужно выбирать. Пенсия – это те же самые 700 евро в месяц, как и зарплата. Помните равность потребления. Хоть круглые сутки работай или прогуливай, пока не выгнали. Но если в кибуце платят 700 евро в месяц, то тебе будут платить 700 евро в месяц, не больше и не меньше. Если заработал больше, то молодец. Твой портрет будет висеть на самой большой финиковой пальме, а денежки кибуц припрячет. Потому что равность потребления, и хоть до тресни. Но совет кибуца вправе распоряжаться всем. То есть он может пересмотреть ставку оплаты и поднять ее, например, до тысячи. Это значит, что все члены кибуца, и квалифицированные, и неквалифицированные, и все пенсионеры, и временно нетрудоспособные, начнут получать по 1000, а прибыль кибуца, соответственно, уменьшится. Кибуц на заработанные деньги может решить, например, купить трактор или построить коровник, летний кинотеатр для членов кибуца и для туристов, или пару новых домиков. Совет кибуца решает, что надо купить и на что потратить деньги. Кибуц может еще нанимать сезонных рабочих. То есть там работают не только члены кибуца, но и наемные сотрудники. Они получают зарплату, которая вполне может быть выше зарплаты кибуцников. Допустим, наша семья решила уйти из кибуца до пенсии. Ради бога, никто не мешает. Она ушла, оставила дом, школу и сад. Перестала получать зарплату. Никакого выходного пособия нет. Даже если она десять лет работала на кибуц, ежемесячно отдавая ему по 2100 евро. Можно забрать только те 1400 евро, которые тебе выплачивали каждый месяц. И свою китайскую голую хохлатую собаку, конечно. А если же семья уходит, когда уже заслужила пенсию, она продолжит ее получать. Те же 700 евро в месяц до смерти. но все остальное все равно осталось кибуцом. То есть пока ты член кибуца, тебе в равной доле с другими принадлежит его часть, и ты можешь этому только радоваться. Уходя, нельзя забрать свою долю. По закону можно продать кибуц, то есть все его имущество, а деньги поделить между всеми членами. Но это возможно только по согласованию со всеми членами кибуца, что практически невозможно. Ведь даже двум партнерам в бизнесе бывает трудно договориться и прийти к согласию, а тут должны договориться 100 человек или больше. А если хоть один из них против, продать кибуцу уже нельзя. Или этот один должен утонуть, как несговорчивый директор Омского НПЗ. Когда мы на перебой предлагали члену кибуца продать его, он удивлялся, а зачем это нужно? Вот есть кибуцы, скоро он будет платить не пенсию. А так не будет кибуца и пенсии не будет. Так денег-то будет намного больше, зачем тогда пенсия не сдавались мы? Ну а что с ними делать? Деньги-то быстро кончаются, а тут все же пенсия каждый месяц. Да и потом, поймите, я этот кибуц всю жизнь строил, я им горжусь. Я хочу, чтобы в нем остались мои дети. Это часть моей жизни, а вы говорите продать. Кстати, еще раньше он пояснил, что оба его ребенка не хотят оставаться в кибуце, а собираются переехать в город. И это предмет семейных распрей. Родители пытаются уговорить их остаться, а дети хотят уйти. Молодежь сейчас не такая, как в наше время посетовал член кибуца. Мы долго пытались дружно компанией из 20 человек поменять ему мировоззрение, но у нас ничего не получилось. Мы с жалостью смотрели на него, но он отвечал нам не менее теплым взглядом. Мы решили, что это какой-то бракованный еврей, какой-то вообще даже не еврей. Но он сказал, что в кибуце все такие. Никто не хочет забрать часть прибыли и уйти, хотят, чтобы кибуц жил. Но сельское хозяйство в Израиле передовое это факт. Секрет Левитаса о туризме и о сфере услуг. Туризм в Израиле процветает, и связано это с тремя основными вещами. Первое религия. Израиль центр трех мировых религий: христианства, мусульманства иудаизма. Все религиозные люди мечтают хотя бы раз в жизни побывать в Израиле. Даже те из них, кому не хватает денег на путешествия за границу, хотя бы раз в жизни едут в Израиль. Вторая — медицина. В Израиле, во-первых, очень хорошие врачи, во-вторых, очень хорошие возможности у врачей — современная аппаратура и препараты, а в-третьих, там просто такой климат, который повышает настроение и поднимает жизненные силы. Поэтому там есть такое явление, которое называется медицинский туризм. когда люди едут подлечиться, а попутно получают все обычные туристические удовольствия. И эта отрасль туризма растет, бурно развивается, делается все более доступной для простых смертных. И третье – это природа и климат. Там, говорят, четыре моря. Строго говоря, это два моря – Средиземное и Красное, и два озера – Кенерет и Мертвое море. На всех можно отдыхать, а на Мертвым еще и много санаториев, где отлично лечатся некоторые виды заболеваний при помощи грязи и минералов. Прочитала байку от экскурсовода из Иерусалима. После экскурсии по Иерусалиму на очень сильной жаре экскурсовод слышит, как один турист говорит жене. Говорил же, лучше бы поехали на Мертвое море, рыбу бы половили. Вот с рыбой там все напряженно, в этом море она не водится. По составу вода больше напоминает рассол для селедки, чем место для обитания живой рыбы. То есть если туда запустить живую рыбку, то через пару часов можно будет бежать за пивом. Зато минералы моря реально помогают как минимум при кожаных болезнях. И, наконец, там есть что посмотреть во время отдыха даже не религиозному туристу. Все самые древние города и свидетельства пребывания человека на Земле сосредоточены в тех краях. Там замечательные природные памятники. пустыни Нигев, кратер Рамон, Красный каньон, сады, парки, рифы и горы. Все это совершенно не похоже на европейский ландшафт, и глаза тоже отдыхают. Одним словом, там просто рай на земле, сосредоточение того, что люди обычно очень любят – море, песок, солнце и пальмы. Это, наверное, у людей связано с генетической памятью. Мы же все родом из Африки, вот и тянет на историческую родину. Вот в Израиле этого всего в достатке, причем в любое время года. И в том числе по этой причине туристов там всегда много. Но, к сожалению, именно по этим трем причинам, по которым туризм в Израиле будет только расти, все, что обслуживает туристов – отели, рестораны, а вслед за ними все услуги для людей – находятся на достаточно низком уровне, по сравнению даже с Россией. В Израиле владельцу ресторана или отеля достаточно повесить вывеску на свое здание, чтобы люди сразу же зашли на огонек. Когда по улицам бродит толпа голодных туристов, ищущих, где бы заночевать, добиться того, чтобы вас не было посетителей, задача непростая. Поэтому бороться за клиента там просто не нужно. Очень хороший ресторан в Израиле – это такое место, где к вам быстро подошли и принесли еду, после которой вы не стали чувствовать себя хуже. Там не спрашивают, понравилось ли вам блюдо, не хотите ли вы что-нибудь еще, не улыбаются, не торопятся убрать и заменить грязные тарелки. Если ставят тарелку на стол, официант свободной рукой облокотился на вас, не удивляйтесь, надо же ему на что-то опереться. А если тарелки кидают на стол так, что часть еды из них вылетает и оказывается на вашем костюме, это означает, что сегодня еще много гостей официант торопится. Бокалы в ресторанах считают нужно мыть только изнутри. Пыль на ножке бокала – обычное дело даже в дегустационных залах. В магазинах возле храма гроба Господня в Иерусалиме продают иконки, крестики, сувениры и магнитики, свечи и разные другие штуки. На всем этом лежит толстенный слой пыли, настолько видимый, что брать в руки ничего не хочется. Пыль сдувает продавец перед тем, как завернуть покупку. При этом сдувается не вся пыль, а только ее верхний слой. Нижний, давно осевший и трамбовавшийся, остается на покупке. Раньше я все время ломала голову, зачем леетас во всех ресторанах Москвы так тщательно протирает приборы салфетками. Разве у нас плохо моют посуду? Вот, оказывается, в чем секрет. И перспективы в этом смысле, боюсь, однозначны. Их нету. Магазинам, отелям, ресторанам Израиля просто незачем работать по-другому. Бизнес ведь делают ради излечения прибыли. Ножки бокалов моют не для того, чтобы совершить пару лишних телодвижений или порадовать пестителей. Их моют по другой причине. Если рядом стоит два ресторана, в одном бокалы чистые, а в другом грязные – то при прочих равных условиях клиенты выберут первый, а второй останется без прибыли. Чистота посуды – это всего лишь еще один способ бороться за клиента, то есть за прибыль. Но, увы, Израилю принадлежит монополия на три самые распространенные в мире религии. И если даже оттуда вообще убрать все рестораны, пальмы, моря, солнце и прочие достопримечательности, нескончаемый поток жаждущего духовной пищи паломников со всего мира даже не оскудеет. Поэтому, отправляясь в Израиль, смиритесь с тем, что ближайшие несколько дней вам будет не совсем вкусно, это будет не очень быстро и не стерильно. Подставьте плечо официанту и не требуйте мыть ножки бокалов. В конце концов, вино вы пьете не с ножки. Да, главное, если вы любите чай, берите его с собой. Он там вроде бы есть, но после него особенно хочется чаю. Поездки с деловарм. Самое удивительное в этой поездке – огромное количество событий, которые мы переживали за один день. Это когда уже посетили 3-5 компаний, послушали 3-5 историй бизнеса, осмотрели производство, а затем пешком прошагали весь Иерусалим, уехали на автобусе в пустыню и заночевали на настоящей бедуинской стоянке. По вечерам казалось, что утренние события происходили 5-7 дней назад. Это, пожалуй, вторая отличительная черта поездок к деловару. Первое – это то, что мы встречаемся и общаемся в бизнес-турах именно с владельцами компаний. Ведь деловой туризм с осмотром бизнеса не деловар придумал. Это существовало до нас и существует параллельно с нами. Но попробуйте найти еще хоть одну компанию, которая предложит вам такой бизнес-тур, во время которого бизнес будет показывать не экскурсовод, не менеджер, не директор, а сам владелец компании. И если найдете, сразу же пришлите мне контакты, пожалуйста. Но не найдете, так как такую организацию на поток поставить невозможно. Она может каждый раз быть только индивидуальной. А вторая отличительная черта – насыщенность событиями. Это сложно организовать еще и потому, что для такой программы должна быть подготовленная группа, которая будет поминутно везде успевать, и которой не найдется тот, кто будет опаздывать, плакать, что проголодался, замерзли, у него болят ноги. Тогда можно успеть очень много. Когда мы готовили нашу программу и показывали ее разным экскурсоводам и сведущим людям, нам постоянно советовали убрать примерно половину планируемых событий. «Это же невозможно успеть», – говорили нам. Потому что у вас же кто-то захочет в туалет, а кто-то задержится на обеде, а кто-то вылезет из моря на 10 минут позже. Вот почему я не люблю стандартные, рассчитанные на всех экскурсионные поездки. Эти все, как правило, не предприниматели. Они живут медленно и успевают мало. Меня такой ритм жизни просто убивает, мне делается скучно. То ли дело наши поездки, Израиль – один такой пример. А я вам еще расскажу, как мы ездили в Прагу, но это уже в другой раз. На этом я заканчиваю свой рассказ о бизнес-путешествии клуба предпринимателей «Деловар» в Израиль.